Допрос «Пантер» был комичным. Под масками кошачьих оказались вполне себе благоприятные люди. Водитель такси, официант ресторана и безработный, он же Босс, класс идиотов под тип обыкновенных. Они в один голос, но в разных камерах кричали, что не брали колье. Босс так вообще громче всех кричал, потому как действительно сидел в машине и ждал своих подельников на соседней улице. Если было что раскалывать, Гром давно бы расколол. Дима давно понял, что Банде в этом году не повезло вдвойне. Мало того, что колье уплыло куда-то, так еще и взяли с полными карманами других драгоценностей. А так из всего этого получалось, что мужчины не брали колье, хоть ради него явились в дом Николь. При упоминании замкнутого пространства их била мелкая дрожь и крупное отвращение. Еще живы были ощущения безысходности и безвыходности. Они не ожидали, что окажутся в ловушке. Мало того, что выйти не могут, так еще и колье не нашли. На мокруху не пошли, не их профиль, а выйти очень хотелось. Оксане дали по голове, потому что она могла их заметить. Они оказались с ней на одной территории, в слишком опасной близости. Но били себя в грудь и уверяли, что ничего плохого по отношению к женщине не помышляли. Даже к Николь, когда схватили ее и под дулом пистолета просили, нет, умоляли, выпустить. Все это было ради свободы. Потом настало время доказательств. Дима еще в первую минуту посещения комнаты Николь установил там скрытую камеру. оставив пантер в одиночестве, заперев в разных камерах, гром и невидимый пересматривали запись. Дима помнил, когда видел Кальев в последний раз – Выставил примерное время, и с этого момента началась рутина. Пересмотр того, что уже произошло, в моменте, когда ничего не происходит. Пустая комната, никаких движений, никаких ярких событий. Жизнь в ней остановилась. Скукота. Усыпляющая красота. Гром в открытую, в прямом и переносном смысле этого слова зевал. Запись выставили на максимальную скорость. В светлую комнату быстро просочился серый вечер. Он темнел, заполняя хоромы Николь. Дождались, началось движение. Мужчины приободрились. Может, сейчас, вот сейчас или в эту секунду произойдет ограбление, свидетелями которого они станут. Но нет, это Николь и Лара пришли переодеться к вечеринке. Благо, хоть переодевались не в спальне, а в смежной к ней ванной комнате. Вот вышла Николь в воздушном платье розовой зефиринки. Дыхание Димы невольно сбилось с темпа. Гром сбоку быстро посмотрел и вернул свое внимание к экрану. Пока Николь приводила себя в порядок у зеркала, Лара переоделась. Сменив халат на топик и шортики, сменила подругу у столика, на котором хранились украшения. Гром и Дима одновременно придвинулись к экрану. С высоты скрытой камеры казалось, что ее руки плавают по поверхности зеркальной глади. В зеркале отражалась Лара с лицом китайского пчеловода. Несколько взмахов десятка кисточек, три крема для увлажнения и один для усыхания, праймер, тоналка, тушь для ресниц, бровей, короче, для всякой растительности на лице, тени и яркая помада цвета вишни. И вуаля, Венера Милосская, красавица, только с руками. При этом все время говорила, Дима даже знает что, как они якобы переспали, и Ларочка заснула у бассейна. Николь вышла из комнаты быстрым нервным шагом. Лара задержалась на несколько минут. Она поковырялась в коробке с бриллиантами. Достала колье, полюбовалась, примерила, снова полюбовалась, сняла и нацепила его на черный бархатный бюст. Ничего не выбрала, нашла висюльке бижутерию, нацепила. И вышла из комнаты, медленно и довольно покачивая бедрами. Снова пошли долгие минуты ожидания, хоть Дима и выставил запись на максимальную скорость. Громов нетерпеливо поводил курсором по экрану, передвинул запись, но, видимо, слишком далеко. Колье уже было украдено. На черном бюсте ничего не было. Зато в комнате суетились. Вот Дмитрий и Николь, поддерживая Оксану под руки, уложили ее на кровать. Задержались на время объяснений и пререканий. Вообще их с Николь общение только на этом и строилось. Дима почувствовал укол совести. Неужели нельзя было общаться с ней по-хорошему? Но, видимо, удар сковородой выбил ему часть разума и приостановил мыслительный процесс. — Безобразное безобразие так разговаривать с девушкой, которая тебе нравится, даже если и невзаимно. Куда бы завели его мысли, если бы на экране не пошло движение? Николь с Димой, тем, которые из прошлого, вышли. Оксана сходила в ванную комнату, держась за край кровати, зеркальный столик, за стеночку. Вернулась. Видимо, голова кружилась, поэтому присела к зеркалу. Посидела так с минуту. Осмотрела себя со всех сторон, потрогала шишку, решила себя порадовать, надела серьги Николь. Возможно, порадовалась, сняла серьги, перебралась на кровать, полежала, пришла в себя и ушла. И снова глухое бездействие. Дима вернул запись чуть назад. Вот и дождались. Грабитель пришел под покровом темноты. В это время суток просыпаются оборотни. Вообще, именно в темной-темной ночи происходят громкие преступления. Камера вылавливала его черный силуэт и не менее черные намерения. Он хорошо ориентировался в пространстве, но все же включил прикроватный ночник. Колье блестело на бархатном бюсте. Человек был хитер. Он выкрал колье, положил его в карман. В карман куртки Димы. Дима и Гром переглянулись. Гром уточнил. «Это ты?» «Похож», — согласился Дима. «Да, человек был в куртке Димы, в его же шапочке на все лицо, в перчатках, скорее всего, тоже в Диминых. Подставил, не оставил следов, а оставил кучу улик против невидимого. Настоящие следователи испытывают азарт и профессиональную злость, когда понимают, что преступник с ними играет». Взять за горло хитроумного преступника и расставить все точки над неизвестностью — вот цели к жизни. Но сейчас Дима испытал тошнотворное чувство бессилия. Гром был с ним солидарен. Даже выругался. Мог себе позволить в подобной ситуации. Профессионал, одним словом. — Да, задачка, — протянул невидимый. — Со звездочкой, — согласился Громов. Шанс на успех таял на глазах. Покумеков еще какое-то время и ни к чему не придя, Гром ушел домой. Негоже засиживаться на работе допоздна. Профессионалы должны отдыхать. Завтра, все завтра. Митя, нужно отдохнуть. Завтра будет тяжелый день. Объявил он уставшим голосом и попрощался. Невидимый покивал, и когда дверь за Громом закрылась, еще долго кивал, как болванчик. Мысли в такт плавно перетекали от затылка к колбу. Точнее, от одной проблемы к другой. Но на то они и проблемы, чтобы сменять друг друга и не отпускать. Дима пощелкал клавиши компьютера. Открыл нужную программу. На экране всплыло темное окно с еле уловимыми предметами. Время позднее, но настоящее. Это была комната Николь. В огромном зеркальном столике отражался слабый свет ночника. Он медленно и плавно переключал цвета от мягкого желтого до агрессивного красного. Но Николь это не мешало. Она лежала на кровать, свернувшись в калачик. Возможно, замерла. Она спала. Ее длинные волосы были растрепаны и разбросаны по подушке. Ему захотелось погладить ее по голове и согреть. Он еще некоторое время полюбовался девушкой, вспоминая ее поцелуй. Вкусный, как лесная ягода. Размечтался, что как только найдет ее колье, Тут же помчится его возвращать, и, может быть, она снова его поцелует. Не унывал. Николь проснулась, резко села на кровати и посмотрела в сторону двери. Дима тоже насторожился. В комнату вошел Эдик, завалился к ней в постель, примехонько под одеяло. Дальше последовали действия, которые Митя не собирался подсматривать. А последовавших далее поцелуях можно было только догадываться. Одно было точно. Николь простила Эдика и приняла предложение руки и сердца. Дима резко захлопнул ноутбук и теперь сильно пожалел, что установил камеру с целью поймать грабителя колье.